10.4. О книжном воре. Праздничные флажки, блестящие витрины, вечерние прогулки вдоль рыночных рядов, аромат свежего хлеба, шорох листвы под ногами. Все это теперь стало частью другой жизни, от которой Элин оторвали грубые руки судьбы. Она остановила коня на краю сумеречного леса, спрыгнула в мягкий чернозем, И воровато оглядев округу, спрятала гримуар дарта в глубокий подсумок под седлом. Задумывая вернуться за лошадью так скоро, как только удастся собрать вещи, девушка привязала ее к стволу дуба и быстрым шагом направилась к дому, что одиноко возвышался на холме. Горячие слезы текли по ее щекам, смешиваясь с каплями дождя. Рассвет нес с собой не утешение, а угрозу. Взойдя на скрипучее крыльцо, Элин распахнула дверь, с решимостью которой сама не ожидала от себя, и громко окликнула: Юлий, ты здесь? Если ты спишь, то просыпайся, нам нужно немедля уходить. Слабый шорох в гостиной нарушил безмолвие дома. В окнах тускло зажегся свет, и в прихожую зевая вылетел рарок. Это туда же, пробормотал он, потирая сонные глаза. Что за ночь сегодня такая? Выспаться не дают? «Полымя, где Юлий?» Эллин с тревогой осмотрела пустой коридор. «Еще не вернулся с заставы», — ответствовал дух. «Там ближе к полуночи какая-то шумиха началась. Я видел вспышки над горой. А еще, представь, три дюжины марунских отрядов. И роха». Павлин проскакал мимо нашего дома с огромным знаменем в руках. «Приехала бы ты Тун на десять раньше, сама бы все увидела». «Сотаил». Эллен прикусила губу. «Что там такое происходит?» «Понятия не имею». Дух снова зевнул. «А ты чего такая взбудораженная? И что у тебя с рукой?» «Долго объяснять». Девушка вытолкнула его из коридора, на ходу призывая тенебру. Залпом опустошив пузырек, она побежала на второй этаж. «Собирайся, если у тебя есть что собирать. В ближайший час мы уезжаем из города». Рарок, еще до конца не проснувшийся, устало присел на тумбочку, но, осознав смысл ее слов, стремительно взметнулся к потолку. «Почему уезжаем? Ты что-то натворила? Убила кого-то? Подожгла библиотеку? И все это без меня? И хорошо, что без тебя, иначе бы от Эгериса совсем ничего не осталось», — пробормотала элен врываясь в свою спальню. Она вытащила из-под кровати походную торбу, и начала поспешно складывать вещи. Сухой паёк, сменную одежду, запасы целебных зелий. То, что не влезло, колдунья решила сжечь. Пусть мерзкие руки магов не получат ничего из ее прошлого. Не забыла она и про шкатулку со сбережениями. Перебросив все монеты в кошель, Элин взвесила его ладонью. Горечь, едкая как сок полыни, снова обожгла изнутри. Этих денег хватило бы доплыть до пилаги это одному человеку, но двоим. Элин поежилась, пытаясь отогнать панику. «Не время думать об этом», — напомнила она себе. «Главное — выбраться из города». Заполнив торбу всем необходимым, девушка в последний раз оглядела комнату и вдруг заметила нечто странное на полке с книгами. Среди любовных романов Вирин появился чужак. Худенький фолиант с металлическими уголками. Раньше она не замечала его. Сердце сжалось от подозрения. «Если хочешь что-то надежно спрятать, прячь это на виду», — вспомнилась ей поговорка. Элин потянулась к таинственной книге, но Рарак преградил ей путь. «Часики тикают!» — затараторил он. «Раз уж уезжаем, то надо поторопиться, а то повозка уйдет без нас». Его глаза хитро блеснули. Элин узнала этот блеск. Мелкий пакостник что-то натворил, а теперь боялся разоблачения. Девушка с усилием оттолкнула духа в сторону и вытащила книгу. Маленький фолиант, не больше ладошки в высоту, оказался поразительно тяжелым, И что-то в нем выглядело до боли знакомым. Элин повернула его заглавием к себе и ахнула. Мир, как по волшебству, окрасился в красный цвет. Цвет отпечатка ладони на пожелтевшей бумаге. «Ты! Это был... Ты!» Она в гневе обернулась к Рарогу. «Ой, кажется, надо предупредить Журжа, что мы отъезжаем!» Будто случайно вспомнил тот и, невинно улыбаясь, скользнул по стенке к выходу. Эллен резко захлопнула дверь магическим жестом, отрезая ему путь к отступлению. «Ты хоть знаешь, что мне пришлось пережить?» Голос ее зазвенел от ярости. «Они вывихнули мне руку, обвинили в шпионаже, приговорили нас с Юлием к смерти. И все это из-за тебя, мерзкий грязный вор!» Она с ненавистью швырнула Арбатель в Рарога. Тот увернулся, резко взлетев вверх. Книга врезалась в настенный светильник и упала на кровать. «Что я сделал-то?» — заголосил дух. «Ну, взял почитать книжку. Разве читать у нас запрещено?» Эллен схватилась за голову и принялась расхаживать по комнате взад-вперед. «Читать — нет. Но воровать — да. Сатаил бы тебя, побрал полымя. Ума не приложу. Как ты? В чем ты ее унес? Сунул мне в сумку, когда я отвлеклась. Ну, разумеется. Вот почему магия Эгериса обвинила меня». «Как ты вообще обошел охранные чары?» «У каждого вора есть свои секреты», — самодовольно заявил Огонек, но тут же притих, осознав, что ляпнул лишнее. «А гримуар Дарта?» — голос Эллен сорвался на отчаяние. «Откуда он у тебя?» «О чем речь?» «Не придуривайся, ты подменил им Арбатель, — сатаил тебя подери». «Зачем мне подменять одну книгу другой?» Рарок продолжал хлопать глазами с видом совершенно невинного существа. «Ты знал, что лилорейцы хватятся пропажи и решил их обмануть? Чушь сивой кобылы! Если бы мне попалась книжонка, обесточивающая Маруна за несколько тун, последнее, что бы я сделал, это пожертвовал ее церковником. Дарт уже лежал там, поверх полок. Я просто поставил его на место Арбателя, когда мы уходили, вот и все. Эллин закачалась из стороны в сторону, точно огретое обухом по голове. «Ты пошел против лилорейцев и тем самым навлек позор на весь наш дом. Ты разрушил нашу жизнь!» Впервые за долгое время на лице Рарога появилось нечто похожее на раскаяние. «Я не хотел ничего рушить», — буркнул он. «Я хотел спасти вас! Спасти тебя!» И каким же образом Эллин вздохнула, полная горечи. «Если бы я не вмешался, — невнятно забормотал дух, — если бы не взял книгу, маги все равно пришли бы за тобой. Они знали о Дарте и о твоей силе. Они давно замыслили убрать тебя. Три недели назад, аккурат после того, как совы улетели, к нам в дом заявился человек, назвавший себя инквизитором. Рубиус Киревис. Так он представился. Он пришел откуда-то из верхнего города и предъявил бумажку, в которой ясно значилось «Уровень энергетических пустот в нашем доме недопустимо высокий». Маг заявил, что такое возможно только в одном случае, если кто-то призывает сильную черную магию. Эллен нахмурилась, но ничего не сказала. «Тебя тогда дома не было, а Юлий, конечно, от всего открестился», — продолжил Рарок. Но Рубиус напирал. Так напирал, что я уж испугался, что твоего старика сердечный приступ хватит. Поэтому я вмешался и признался во всем. Сказал, что обучаю тебя огненной магией, Отсюда и провалы. Рубиус не поверил. Спровадил Юлия и начал допрашивать уже меня. Ну, я и рассказал о библиотеке. Ни слова о Дарте, конечно, не проронил, но Рубиусу и этого хватило. Я по его лицу все понял. Он догадался, кто ты на самом деле. И начал сразу требовать взятку, иначе сказал, не видать тебе свободы. Денег у меня не было, поэтому я предложил ему услугу за услугу. Он ушел обдумывать мое предложение, вернулся поздно вечером, дождался, когда вы отправитесь спать, и передал свиток с инструкциями. Сказал, что если я хочу, чтобы ты осталась на воле, то должен принести ему арбатель. Я согласился. Мы договорились встретиться на празднике Девы Ремени, то есть сегодня ночью. Вы ведь как раз должны были пойти в центр города праздновать». Элин задумчиво посмотрела на настенные часы и сложила руки на груди. «Ты прекрасный выдумщик, Рарак», — холодно произнесла она. «Неужели ты вправду веришь, что я поведусь на эту чушь? «Если бы какой-то инквизитор приходил к нам, Юлий бы мне рассказал». «Именно что не рассказал бы», — воскликнул Рарок, заметно взволнованный. «Он из меня взял слово молчать. Старик ведь боится за тебя, разве ты не понимаешь? Это из-за тебя он отсюда уехать хочет, а не потому, что кончилась трава». Неожиданное признание выбило у Эллен почву под ногами. Она опустила глаза, и обняла себя ладонями, словно пытаясь удержать душу от внутреннего разрыва. Несмотря на все ее протесты, несмотря на недоверие к Рарагу, теперь она ясно видела правду. Юлий всегда беспокоился о ней больше, чем она когда-либо заслуживала. Может быть, он пытался возместить ту любовь, которую не смог дать своей покойной дочери. «Не знаю, кто на самом деле этот твой Рубиус Керевис, «Но одно понимаю. Никакой он не маг из верхнего города», — процедила она сквозь зубы. «И уж тем более не инквизитор Лиларейской церкви. Жрецы никогда бы не пошли на такое мерзкое дело, как вымогательство и воровство. Да и зачем им это? Библиотека в их полном распоряжении. Они могут читать запрещенное писание сколько угодно». Рарок нахмурился, озадаченно почесав огненный затылок. «Вот сейчас ты это сказала, и я тоже так подумал». «Но знала бы ты, как убедительно он звучал». «Плевать, как он звучал», — Элин подняла Арбатель и повертела его, осматривая с разных сторон. «Этот человек замышляет нечто опасное. Возможно, Рох в кое-то веке был прав, и в нашем городе действительно объявился вражеский шпион. Только теперь уже поздно что-то доказывать». Она бегло пролистала страницы книги в поисках чего-нибудь, за что можно было зацепиться. Но ничего примечательного не нашлось, только расплывчатое изображение пентаграмм и магических устройств, которые, на удивление, показались Эллен жутко знакомыми. А еще почерк. Книга явно подстраивала его под читателя, иначе колдунья не могла объяснить, почему он так сильно похож на ее собственный. «Поднимись на чердак», «И найди, Журжа!» — велела она, с отвращением захлопнув Арбатель. «Мы должны...» — колдунья не договорила. Полы дома дрогнули, и вся мебель загремела и поехала в разные стороны, как на корабле во время качки. Мгновенная мысль о том, что маги оцепили Зельеварню руническим кругом, пронзила Эллен словно холодное лезвие. Она бросилась к окну и распахнула его, пытаясь разглядеть, что происходит. Во дворе напротив дома развернулась сцена, от которой замерло дыхание. Дорога была запружена людьми, но это были не солдаты. Бедняки в жалких робах, напуганные дети, вопящие матери, изможденные отцы. Живой поток лиц, заплаканных, измученных, бледных от ужаса, хлынул в узкое русло дороги. Кто-то бежал почти голышом в одних портках, кто-то в наспех наброшенной рубахи рубахе с засученными рукавами и с забрызганными кровью руками. Некоторые тащили носилки с ранеными. «Беженцы!» — недоуменно прошептал Рарок, выглядывая из-за плеча Эллен. «Но я не вижу синих мундиров! Разве чужаки не попадают в город исключительно под присмотром конвоя?» Вопрос его остался без ответа. Ветер вдруг накинулся на долину с такой силой, что люди попадали на землю словно марионетки, которым обрезали нити. Эллин сама едва удержалась на ногах, судорожно вцепившись обеими руками в раму окна. Тут ее взгляд поймал что-то странное. за Заколышущимся маревом делириума на вершине неба загорелся яркий свет. Пламенеющий огонь Илиуса вспыхнул за верными горами, но то был... Не рассвет